Глава 13. Он шагнул и упёрся в меня. Я еле успела выставить ладони вперёд. Плохо понимая, что делаю, толкнула парня в грудь со всей силы, какая нашлась. Парень отлетел к подоконнику, скорее от неожиданности, чем от силы пинка, но тут же выровнялся, подскочил и ухватил за волосы. Больно. Заставив прогнуться перед ним, я изловчилась и ударила коленом, но немного промазала. Он пнул под зад так, что я отлетела к стене и еле успела выставить руки, чтобы не тюкнуться носом. Развернулась к нему и приготовилась снова обороняться. Тяжело дышала, адреналин зашкаливал. «А это неплохая идея, Муромцева», — протянул он. «А это неплохая идея, Муромцева», — протянул он. Урок рукопашного боя вместо йоги. Отвали. Он подошёл, но я отскочила. Иди сюда. Покажу ещё пару приёмчиков. Ну? Я поняла, что он задумал, и была категорически против. Но как же быстро расстояние между нами снова сокращается. Его цепкие пальцы сжались на моём запястье, и он потянул на себя. Я снова попыталась двинуть в известное место или хотя бы по коленной чашечке попасть, но он, казалось, только того и ждал. Развернул меня и прижал к себе со спины в сильном жёстком захвате, заблокировав все движения. Попалась. Пусти, придурок. Ни фига не умеешь. Я могу сделать с тобой всё, что захочу. А тожеса я начала задыхаться, но он вдруг отпустил, оттолкнул от себя, но тут же снова оказался рядом, буквально в метрах в трёх. Ещё одна попытка Мурмцова. Я кинулась к двери, не разбирая дороги, только когда схватилась за ручку, немного успокоилась. Никаких попыток. Я ухожу. Тренер не может бросить клиента во время оплачной тренировки. Полчаса назад прочитала это в коридоре. Рада, что ты хорошо выучил правила, и толкнула дверь. Уйдёшь, я пожалуй. Тебя вышвырнут из клуба сегодня же. Но мне уже было плевать. Удача выскочила, хлопнула дверью и кинулась к тренерской, быстрее мимо всех этих людей. У них всё хорошо, пришли приятно провести время и не должны увидеть, что у кого-то рушится мир. Не расклеиться раньше времени. А вдруг там сейчас кто-то из тренеров полезет с расспросами? Я не выдержу. Изменила траекторию и побежала к туалетам. Ворвалась, закрылась в кабинке и дала воле слезам. Не хочу лишиться этой работы. Не хочу. Не хочу, но придется. Скорее всего, меня сейчас же попросят собрать вещи и покинуть клуб. Желающих тут работать хоть отбавляй. Ненавижу его. Ненавижу. И почему только он обратил внимание именно на меня? Лучше бы я договорилась с кем-то о замене и пошла на вечеринку. Но, вспомнив, как он сжал так, что я не могла сдвинуться с места, поняла нет. Не лучше. Он знает, что здесь видеокамеры. А что было бы, если бы он вот так схватил в тёмном углу чужой квартиры, в шаге от праздноющих, которым ни до чего не будет дело. Выхода нет. Всё так ужасно и неизвестно, что делать. И снова ставшая уже навязчивой мысль, которую повторяла снова и снова как мантру: ненавижу его. Как же сильно ненавижу.